«Нет, Комиссарова только про зал заседания говорила. А что он, интересно, знать стало бы делать, если первый секретарь утонул?» Но следом за несерьезной даже мыслью о происходящем появилось непонятное чувство беспомощности и страха. Чтобы переключиться, приходилось развлекать себя разговорами, как женщину. Кстати, о женщинах. С Галей нужно было развестись еще до рождения Лиски. Не зря все-таки они так долго тянулись с ребенком. Но легко расходиться со стерами. Тут все понятно. Она дрянь, и от нее нужно бежать». А что прикажете делать с приличной семейной женщиной, которая просто тебе не подходит? Почему? Потому что не подходишь ей ты. Но ведь 7 лет назад они удивительно подходили друг к другу. Вот в чем штука. Главное, пусть даже не совпадать в самом начале, но потом изменяться в одну сторону. Тогда и у разных людей появляется общее, а не наоборот. Нужно будет по возвращении переговорить в обществе знания и организовать для молодежи беседы о браке и семейной психологии, пригласить лектора, но ну, не трепача какого-нибудь, специалиста. Может, разводов в районе станет поменьше. Кстати, о разводе. Где-то написано, что при разрыве, как правило, женщина уходит к другому, а мужчина в никуда. Возможно. Но жизнь, как говорится, еще не кончена в 30 лет. Вот только надо разобраться с хулиганами да провести слет. Развод, конечно, объективку не украсит, но, слава богу, в последнее время стали поменять, что работоспособность и душевное равновесие функционера, почему некоторым не нравится это слово, гораздо важнее личных штампов в паспорте и несложных финансовых операций по отчислению элементов. Да и Лиска будет только крепче любить отца, а то она уже была начала пересказывать родственникам и гостям, что кричала мама и как ответил папа. Вот так-то. Честно говоря, он сосредоточился на своих житейских проблемах еще и за тем, чтобы не думать о происшествии в райкоме. Действительно, махновцы какие-то. У Шумилина был принцип, выработанный многолетним опытом, не расстраиваться заранее, иначе никакие нервы и никакое сердце не выдержат. Ведь складывались же в работе ситуации, когда доводил себя до отчаяния, все оказывалось не так страшно. Бывало правда и наоборот. Так что сейчас самое главное улететь и разобраться на месте. Тогда станут ясны и подробности и причины и последствия. Уткнувшись в чемодан, он забыл со той страшной дремотой, когда снится, будто не может заснуть. Разбудил его трубный голос, разнёсшийся по всему залу ожидания. Товарища Шумелина просят срочно подойти к дежурному по аэровокзалу. Непонятно, или отыскались записи о его броне, утерянной при передаче смены, или опамятовавшийся после первой сентябрьской круговерти местный секретарь все же позвонил сюда, или же весть о ЧП в Краснопролетарском районе вдруг достигло Черноморского побережья, но в результате через несколько минут он держал билет на самолет, вылетавший в час сорок шесть». Однако рейс отложили, и только около пяти часов утра Шумилин поднялся по трапу Ту-154, вдохнув последний раз теплый и влажный, как в предбаннике, южный воздух. Кругом еще стояла густая кавказская ночь, а над головой чернело небо, гусейное стеклянным крошевым звезд.